Глава 38 Письмо Мелбери пробудило в душе Уинтерборна самые противоречивые чувства. Он вдруг осознал, как все разительно переменилось за последнее время. Всего несколько месяцев назад, когда он был виноват,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 И нехитрые приготовление бедного крыдла. Нет, в это нельзя поверить. Нерушимые оковы брака не могут так легко пасть. Это будет крушение устоев. А новый закон, ведь он что-то значит? Но мыслимо ли дело, чтобы воспитанная, образованная женщина, бывшая замужем за учёным доктором, могла снизойти до простого крестьянина? Мог ли он, Джайлс, сделать счастливым такое утончённое создание, как Грейс, особенно теперь, когда до неё рукой не достанешь. У Интерборна раздирали сомнения. Он не был человеком отсталых взглядов, но поспешность, чего так хотел Мелбери, казалась ему неуместной в виду неопределённости положения Грейс. Он не знал всех тонкостей закона, но понимал, что назваться женихом Грейс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 Джайлз, однако, не замечал, чтобы любовь его к Грейс становилась слабее. После замужества Грейс, когда больше не на что было надеяться, он сделал над собой отчаянное усилие, чтобы страсть его сменилась дружеским расположением. Но напрасно. Грейс оставалась возлюбленной его сердца. Прошло больше недели, а от Мелбери не было никаких вестей.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 Во время болезни Грейс не видела у Интерборна, и вероятно поэтому её воображение обредило его в слишком романтическую тогу, чего не случилось бы, будь он рядом со всеми слабостями и недостатками, присущими несовершенной человеческой природе. Он возникал в её памяти то как бог леса, облепленный листьями и зелёным мхом, как тогда в зарослях орешника, то как бог садов,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 по дороге в Шертон у Интерборн ей не попался, но когда двуколка медленно продвигалась по запруженной народом и экипажами Шип-стрит, Грейс увидела его на тротуаре. И она вдруг вспомнила, как однажды он ждал её здесь. Она тогда только что вернулась из школы, и как нежному свиданию помешала воспитанная в ней чопорность. Сердце у неё защемило,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 Совсем наоборот. Люди с сочувствием смотрели на потинутую жену почти ребёнка. Их взгляды не были ни оскорбительными, ни навязчивыми, но Грейс всё равно было не по себе. Они бродили по пределам собора, потом присели на скамью. Во всём здании были только они двое. Она смотрела на мраморную плиту над могилой последнего местного барона, И ей в голову не приходило, что Фитцпирс по материнской линии прямой потомок этой вымершей аристократической семьи. Взглянув вверх на цветные стёкла окон, она спросила у Интерборна: "Помнит ли он, когда они были в Шертоне последний раз вместе?" Джайлс это хорошо помнил. "Ты была тогда важной дамой", ответил он. "Прекрасной и недосягаемой".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 Грейс вопросительно взглянула на него. А по мне? Да. Она поняла, что отец в письме просил его не пропускать мимо ушей то, что Грейс по его просьбе должна была сказать ему. Щеки её вспыхнули, но она тотчас оправилась от смущения, ведь перед ней был Джейлс, её старый и верный друг, которого она совсем не боялась. Он написал мне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 Он вдруг заметил в ней нечто незнакомое, неожиданное для себя, хотя по правде говоря, мог бы ожидать, что она переменится. Перед ним была сейчас не наивная девушка Грейс Мелбери, которую он знал с детства. Конечно, он мог бы давно это заметить, но вот не заметил. Перед ним была миссис Фитцперс, замужняя дама. Да, Грейс изменилась. сохранив приличествующую её полускромность, утратила милую девичью застенчивость. Уинтерборн понимал, что перемены неизбежны, но до этой встречи она не бросалась в глаза и на мгновение ошеломила его. Дело в том, что с тех пор, как Грейс вышла замуж за Фицперса, Уинтерборн ни разу близко не видел её, не считая короткой встречи на холме Хайстоу.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 но своя прелесть в этом во всяком случае была затянувшееся молчание джайлса испугало впечатлительную душу грейс не таится ли в нём недоброе о чём ты задумался какие мысли проложили эти морщинки на лбу спросила она я не обидела тебя сказав что ещё не время серьёзно говорить о будущем тронутый искренней любовью, прозвучавшей в этих словах, и глубоко взволнованный, Уинтерборн отвернулся, взяв Грейс за руку. Он уже сожалел, что позволил себе критиковать её. "Ты очень хорошая, Грейс. Очень", проговорил он глухо. "Ты стала гораздо лучше, чем была". "Почему?" Он не мог бы ей объяснить, почему Я ответил уклончиво улыбаясь, что она стала ещё красивее, хотя думал совсем о другом. Он держал её правую руку своей правой, так что лица их были обращены в разные стороны. Видя, что Джейлс не собирается отпускать её руку, Грейс решилась мягко укорить его. Мне кажется, мы зашли не дальше, чем дозволено в таких обстоятельствах.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 Зарыдал бы, знай, Кати, опасные мечты лелеют они, усыплённые неведением. Какое-то время оба молчали, как дети при виде чудесного непостижимого явления. "Джайлс", наконец сказала Грейс. "Когда я вспоминаю, как серьёзно моё положение, то очень расстраиваюсь. Давай уйдём отсюда. Мы с тобой так долго вместе" Это прометчиво с моей с нашей стороны. Вдруг кто-нибудь нас увидит. И я почти что уверена, прибавила она с сомнением, что не должна позволять тебе брать мою руку. Ведь документы ещё не подписаны, и я по-прежнему связана ненавистными узами. Мой отец потерял голову. Правда, я не перед кем не чувствую никаких моральных обязательств, и на моём месте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 А я видит Бог ни разу тебя не целовал, хотя ты и обещала быть моей. А теперь уже никогда не поцелую. Вот что я подумал бы. Грейс смотрела, как слова слетают с губ у Интерборна. Точно они были видимы. Лицо её становилось печально. Услышав же последние слова, она опустила голову и сказала: "Да.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 Честный Уинтерборн не стал настаивать, видя смятение Грейс. "Да, ты права", ответил он уже раскаявшись в сказанном. "Лучше подождать, пока всё устроится. А что пишет тебе отец?" Уинтерборну хотелось спросить, в каком положении дело, но Грейс, поняв его по-своему, стала простодушно пересказывать ту часть письма,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 Теперь с ней в вело его общества, скорее напротив. Пока жила с ним, она временами чувствовала себя одинокой как никогда, и теперь ей было приятно ощутить чью-то заботу. Но всё-таки она стала сомневаться, благоразумно ли предложение у Интерборна, и не является ли оно следствием его наискушённости. Грейс ласково сказала ему, что было бы лучше, если бы он пошёл один,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 Грейс никогда о такой харчевни не слышала. Я спрошу, как туда идти, сказала Грейс, спускаясь со ступеней храма. Мы ещё увидимся сегодня. Конечно. Приходи туда ко мне, как будто ты случайно зашёл. Это совсем другое дело, не то, что идти вместе. А потом поищешь мою двуколку. У Интерборн подождал четверть часа, достаточно по его мнению, чтобы пообедать.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 Это была длинная узкая комната с полом, посыпанным песком, на котором метла оставила след в виде ёлочки, и двумя окнами. Одно, занавешенное красной шторой, выходило на улицу, другое во двор. Грейс забилась в самый дальний угол, поглядывая растерянно на молочников и мясников, занявших все передние столики. Надо отдать Уинтербурну справедливость.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 о лавянными перишницами и голубыми салонками. Со стены на неё глядели вывески, рекламирующие торговлю волами. Последний раз, когда Грейс обедала вне дома, это было в фишнебельной гостинице Earl of Essex в обществе Фицперса. А до этого месяца путешествовала с ним по Европе и останавливалась в тамошних роскошных гостиницах.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 он останавливался и обедал именно в этом комфортабельном заведении. Но так уж устроен человек, что Грейс, несмотря на долги, обедала в Эрлов у Эссексе с легким сердцем, тогда как здесь, в трех бочках, вкушая еду, за которую Уинтерборн честно уплатил вперед, чувствовала себя несчастной и униженной. Уинтерборн мгновенно понял, что Грейс страдает в этой непривычной обстановке. И радость его как рукой сняла. У него родилось то горькое чувство приниженности, которое испортило тогда памятный рождественский праздник. Он не знал, что эта вспышка счастья в Грейс была единичной и кратковременной. Так бывает на первых порах со всеми, кто, как она, твёрдо решил начать новую страницу жизни. Грейс закончила свою трапезу бывшую, как заметил Уинтерборн для неё учительный, и он постарался поскорее увезти её отсюда. "Ну вот", сказал он, как только они вышли, глядя на неё огромными печальными глазами. "Ты голодная. Пойдём в Эрллуф Окс, хоть там чаю выпьешь. Я не подумал, что то, что хорошо для меня, для тебя может быть плохо". Поняв, что происходит в его душе, Грейс совсем расстроилась. "От Джейлс!" воскликнула она с горячностью. "Я совсем не хочу есть. Зачем ты так говоришь? Ведь ты ничего не знаешь. Ты никогда, никогда не поймёшь меня." "Нет, миссис Фитцперс, вы не правы. Разве вы станете отрицать, что в трёх бочках вам было очень плохо?" "Ах, я не знаю. Ну хорошо. Поскольку ты первая об этом заговорил, Мне там было действительно не по себе. А я обедаю в этой харчевне вот уже 20 лет и чувствую себя как дома. Вы с вашим мужем останавливались обычно в Эрлов в Эссексе? Да. Не охотно откликнулась Грейс. Как могла она здесь на улице объяснить Джайлсу, что это не она? Не её чувства обижены, а привитые ей вкусы, наносные и приходящие.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 Лицо Грейс было печально.